Глава 5 Вставал я тяжело, голова раскалывалась, в ушах стоял звон, во рту было сухо, как в пустыне. Тело ощущалось ватным и тяжелым, подниматься не хотелось, но и лежать в таком состоянии я не мог. Придя к выводу, что для выхода из тупика требуются решительные действия, Я взял себя в руки, сосредоточился, хорошенько поднапрягся и немного приоткрыл глаза. Жуткий яркий свет тут же остро резанул по сетчатке. В голову словно воткнули спицу. В очередной раз собрался с силами и опять открыл глаза. С четвертого раза мне удалось сделать это безболезненно. Несколько минут я просто рассматривал потолок в незнакомой комнате, после чего меня чуть не вывернуло прямо на пол. Не произошло это только из-за отсутствия в моем желудке содержимого. Не успел я сделать облегченный вдох, как тело обдало жаром, а живот свела сильная судорога. Я чувствовал себя ужасно. Мне было очень и очень плохо. Постепенно боль в животе отступила под напором распространившегося по всему телу жара. Чуткий нос уловил, что в комнате есть вода, и это придало мне сил. Мгновение, и вот я уже стал жадно пить воду прямо из кувшина. С каждым глотком становилось легче. Прямо живая вода, не иначе. Молодецкий, утерев губы рукавом, поставил кувшин и повторно осмотрел комнату, в которой находился. «Так это же ее я снял в трактире Серых Орлов», — опознал помещение и резко повернулся к двери. Это было очень рискованное действие, голова тут же взорвалась болью. «Я еще не пришел в себя, нужно похмелиться чем-то легким и перекусить, тогда должно стать легче». Приняв решение не рисковать и не делать резких движений, медленно двинулся в сторону двери. «Иду, как разваливающийся старик», — пришло в голову неприятное сравнение. «Мало того, что меня колбасит не по-детски, так еще и жар охватил все тело и не спадает. Такого безобразия со мной еще никогда не было. Организм Варда очень силен, на него почти не действует алкоголь. Ни один напиток на меня так не влиял. С настойкой трактирщика что-то не так». Она будет по заборе крепкого самогона. А я еще расслабиться хотел. Знал бы, что будет так плохо, никогда в жизни не пил бы, точнее, не так. Знал бы, что буду настолько пьян и потеряя контроль над ситуацией, никогда в жизни не пил бы. Вот, именно так. Потерять контроль над реальностью это самое плохое, что может случиться в моей ситуации. А если бы вспылил, подцапался с кем-то, разнес в пыль несколько кварталов. Хотя, может, это все и было. «Не зря же подсознание выдает именно такие страхи! Бра. «Надеюсь, что нет, иначе придется спешно бежать из города». Мужественно спустившись на первый этаж, я увидел сидящего за одним из столов у Гыргыза, который махнул мне рукой, приглашая к себе. Стараясь выглядеть как обычно, я уселся за стол к старому шаману. «Бокал пива и миску с похлебкой!» сказал оперативно подбежавший к столу разносчица. Девушка не заставила себя долго ждать, и через мгновение я жадно прильнул к освежающему напитку. Выдав бокала, утер губы и довольно откинулся на спинку стула. «Как самочувствие?» Проникновенно, с легкой усмешкой, спросил меня шаман. «Уже намного лучше», — ответил я, бросив взгляд на пиво, которое на меня особо не повлияло, но все же положительно отразилось на моем самочувствии. «Ну, тогда рассказывай», — с интересом глядя на меня, сказал шаман. «Утоли любопытство старика». «Что рассказывать?» — настороженно спросил я. «А все?» — махнул головой у лук -грыгыс. «Что пили? С кем? Как оказались на арене? Что делали после победы?» «Мы ничего не натворили?» — с опаской спросил я. «Никого не оскорбили, ничего не разрушили?» «Вряд ли». — покачал головой старик. «Иначе наш квартал уже атаковали бы мстители». «Ну и хорошо», — ответил облегченно. «А то как-то слабо, помню вчерашний день». «Говори о том, что помнишь. Лично мне интересно узнать, почему все считают, что серые орлы настолько ослабели, что для состязания духов нанимают эльфийского полукровку». «Не заставляйте чувствовать себя виноватым», — поморщился я. «Незнакомцу тяжело понять все тонкости орочьего менталитета». Я ни в коем случае не собирался никого оскорблять. Ваши парни предложили мне поучаствовать в турнире, и я, будучи пьяным, согласился. Так что виноват в этих слухах определенно не я. Хотите восстановить репутацию, разбейте несколько морд. Выиграйте парочку состязаний, и все. К тому же, думаю, все присутствовавшие на турнире видели, что мы были пьяными. Так что не нужно взывать к моей совести. Расскажу все, что помню. Умная молодежь пошла. — почесал затылок старый шаман. «Не умнее стариков», — ответил я любезностью и задал вопрос. «А почему вы не спросите обо всем у Бару и Укра и у нашего любезного трактирщика? Уверен, они эту настойку не первый раз пьют, и память у них точно получше моей. Вот все и расскажут». «Это было бы просто замечательно», — согласился со мной шаман. «Но мы до сих пор не можем их найти». М «Да... Я помню, как после победы мы еще раз выпили». Проснулся в своей комнате, больше ничего не припоминаю. Наша беседа прервала разносчица, принесшая просто умопомрачительно пахнущую похлебку. На еду я накинулся с диким удовольствием, желудок тут же радостно заурчал, принимая легкую пищу. Всегда любил после хорошей пьянки съесть тарелочку супа. Заказав еще несколько порций похлебки, я все их умял, расплатился и двинулся на поиски своих боевых товарищей. надеясь на то, что многострадальная память мне поможет. Побродив по городу около часа, с неудовольствием подумал, что память не возвращается. Орков на улице было много. Кто-то удивленно провожал меня взглядом, кто-то смотрел без удивления, некоторые следовали за мной на расстоянии. Особенно грешили этим дети, игравшие в воинов, выслеживающих лазутчика. Ну или во что-то в этом роде. Несколько раз ко мне прорывались подойти стражники, но, замечая приметную тату на руке, отходили прочь. Зашел я и на ярмарку, огромную площадь перед замком. Думаю, в замке живет король орков. Площадь же была заполнена большим количеством торговцев, пришедших сюда со всей степи. Мне было бы интересно прогуляться между прилавками и посмотреть, что же орков есть в продаже. Однако в первую очередь меня привел сюда божественный запах свежей выпечки. Купив парочку свежих пирожков с мясом, лоток с которыми обнаруживался в первых торговых рядах, принялся с удовольствием их поедать, глядя на разворошенные орочи муравейни, которые представляла собой ярмарка. Пирожки оказались настолько вкусны, что я купил еще два. С удивлением заметил, что, несмотря на хорошее самочувствие, все еще ощущаю легкий жар. Неужели чем-то заболел? После провала в памяти и жуткого похмелья я уже ничему не удивлюсь. Только я об этом подумал, как жар в теле начал исчезать. Он как бы истекал в мою татуировку. «Что это?» «Это еще что такое?» Легкое беспокойство передалось мне от духа защитника, и я тут же начал осматриваться по сторонам. Угрозу я заметил сразу. Проблем с идентификацией не было. Ко мне легко рассекая толпу, приближался огромный мускулистый зеленый орк. Улук-балук решил почтить меня своим присутствием? Или все же не меня?» Купив несколько пирожков, шаман остановился возле меня и принялся с удовольствием их поедать. «Здесь всегда очень вкусные пирожки», — как бы, между прочим, сказал Улук лук зеленых жаб. «Рецепт передается от матери к дочери. Вкус остается неизменным уже долгие годы. Стабильность — это то, что нужно обществу». Так как вопроса задано не было, я ничего не отвечал. Продолжал жевать пирожок и наблюдать за тем, что происходит на ярмарке. Уходить сейчас было бы неправильно. Не хотел показывать Улуку, что боюсь его. Опасаюсь? Да, но не боюсь. «Как тебе столица?» — спросил орк, чуть повернувшись ко мне. «Я смотрю, ты успел приодеться». «Это вы мне?» — удивленно спросил, искренне выражая свое недоумение. А у меня больше не было живых знакомых, видевших меня ночью в вырезанном поселении». «А сейчас что, появились?» Глядя, как сильный шаман медленно закипает, я мысленно себе поаплодировал. Великолепная игра. «Ну давай же, сорвись, поделись причиной, по которой ты выследил меня. Дело в не в уничтоженном поселении. Серые орлы и так связывают события с тобой». «Спасибо за компанию, Лук-Балук», — сказал я Орку. «Мне надо идти по делам». «Не в поиске ли друзей, щенок? Ты видишь свои дела». «В степи у меня нет друзей». Издевательски ответил я и, как ни в чем не бывало, двинулся в сторону трактира орлов. Орк постоял некоторое время, затем жестко ухмыльнулся и ушел с рынка. Он стоял рядом со мной, я хорошо изучил его запах. Мне пришлось всего лишь задействовать слух для того, чтобы повысить шансы на удачные результаты слежки. Ведь острые неприятные запахи могут завести в тупик и мое обоняние, а шаману понадобится немного времени, чтобы уйти. Зачем я следил за шаманом? «Не знаю. Серые орлы — не мои верные друзья, но что Бару и Укр, что трактирщик — хорошие мужики, попавшие в тяжелую ситуацию. Грех оставить их без помощи, если они попали в руки врага». Пока следил за шаманом, задумался о феномене духозащитника. Ведь духа можно использовать не только в бою, но и в случаях отравления. Он пытался нивелировать последствия употребления настойки. Можно использовать и для обнаружения потенциальной опасности, как в случае с улукбалуком. «Где-то минут через двадцать, после того, как я начал за ним следить, шаман зашел в одну из мастерских ремесленного района и скрылся в ней. К счастью, мужики спали богатырским сном. Их могучий храп разносился буквально по всей улице. К сожалению, так только оказалось». «Они еще не проснулись?» Удивленно спросил шаман у одного из своих орков. «Пока нет», — донесся ответ. Одна из женщин дает проснувшемуся чашу с вином и заставляет выпить за ее красоту. Это всегда срабатывает. Не смей недооценивать воинов, – шикнул шаман. Послышался звук удара. Значит так, принял решение Улукбалук. Вина им больше не давать. Я ухожу по делам. Через час вернусь. Улукбалук покинул мастерскую, оставив ни одного орка, женщину и двух пьяных серых орлов. Проследив, когда шаман удалится достаточно далеко, я проник внутрь, вырубил охранника и арчанку, после чего материализовал своего духа и с трудом погрузил на его спину два пьяных тела. Из мастерской я уходил победителем, так и не заметив печати, нарисованной на полу комнаты, в которой спали орлы, и взгляда из-под потолка, который следил за мной, из за работой, нарисованной на полу печати. «Ты еще не готов», — прошептал шаман. «Еще нет, но уже скоро». «Значит, ты утверждаешь, что их похитил Улук-Балук?» «Это был тот самый шаман, которого я встретил в степи в уничтоженном поселении. По вашим описаниям, это и есть Улук-Балук?» «Так», — глубоко задумавшись, протянул шаман. «Тогда возникает другой вопрос. Каким образом тебе, молодому мальчишке, удалось перехитрить этого хитроумного старого ублюдка?» Подозрительно посмотрел на меня Улук-Грыгыс. «Вы что, в чем-то меня подозреваете?» Возмутился и несправедливости, разыгрывая молодого горячего парня. «У меня есть свои секреты и таланты, благодаря которым мне удалось спасти представителей вашего рода. И я не собираюсь раскрывать свои секреты только для того, чтобы снять с себя ваши бессмысленные подозрения. Если верховному шаману серых орлов так угодно, я могу уйти сегодня же, да хоть прямо сейчас». «Не стоит горячиться, Нелукр!» Примеряюще поднял руки старый улук. «Просто я вижу, что ты совершаешь очевидную для меня ошибку, недооценивая силы зеленой жабы и наинно полагая, что смог переиграть у Лук-Балука. Он очень силен. Очень. Его коварство не знает границ. Он живет уже долгие годы, вернее, века. Он успел стать настоящим богом обмана, а ты считаешь, что перехитрил его? Это смешно, особенно для меня, его давнего и последовательного противника». «Ну, положим», — признавая некоторую правоту шамана, кивнул я. «Все прошло и впрямь, очень легко и непринужденно». «Я считаю, что все сделал быстро и оперативно». «Пока с ними?» — махнул рукой на все еще спящих серых орлов. «Ничего не случилось. Балук ушел по делам, думаю, по возвращению он будет неприятно удивлен. Успех дела заключается только в том, что никто не ожидал от меня такой быстроты и наглости». «Все равно не верится, что все у тебя так легко получилось». Мне совершенно непонятно, почему зеленая жаба похитила орлов и для чего держал в бессознательном состоянии. Но одно я знаю точно. Старик выдержал длинную паузу. Тебя переиграли, а ты даже не понял в чем. Паранойя — дело, конечно, полезное для здоровья, но не в таких же количествах. Так можно и меня подозревать и считать агентом у лук — А я и считаю, — отрезал шаман. — Хватит. Не дал он мне и слова вставить. «Развели болтологию!» Помолчав мгновение, решительно продолжил. «Значит так, я пойду к вождю, обдумаем вместе информацию, а ты побудь с нашими славными героями. И приведи их в чувство. Мало того, что подставились, так и нашу команду выставили на турнир не ту, что мы готовили». «Да...» — задумчиво протянул Бару и Укр. Одна рукой он держал бокал с пивом, второй схватился за больную голову. «Если бы Улук Гргыс не был гарантом твоих слов, то я бы подумал, что ты нас просто-напросто разыгрываешь». М -м. Многозначительно согласился Ровард Укр, сидевший в точно такой же позе, как и его боевой товарищ. «А что, он не мог придумать этого специально, чтобы уважаемые орки больше так не напивались?» Задал я логичный вопрос. Для того, чтобы стыдно стало, что враги легко захватили воина в плен. «Нет», — не согласился главный воин Рода. «С кем-с кем, из с, кем, с зеленой жабой наш лук шутить не будет, это личное. Я почувствовал запах вкусной истории о вражде и кровной месте, но переспрашивать не стал. Захотят, сами расскажут. «А вообще?» — отровавшись от пива, серьезно сказал Ровард Укр. «Большое спасибо за то, что вытащил нас. Лично я этого не забуду». Сочтемся, кивнул я и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Меня другое расстраивает». Дождавшись, когда орки посмотрят на меня, задал интересующий вопрос. «Мы вроде как для участия в турнире сеги ставили. Моих-то нет нигде, а в случае победы, как я понимаю, нам должны были отдать выигрыш. Но ни у меня, ни у вас камней нет. Вопрос, где камни? Неужели их украл зеленый урод?» «Ну почему же сразу украл?» — ответил трактирщик. «Выигранная сумма переходит в следующий раунд. При победе в нем мы будем владельцами всего выигрыша. Но сэги мы опять не получим. Они будут нашим вкладом в финал. Победитель получает все. «Что? Да я почти все свои камни кинул. Думал, хоть при своих останусь, а их, оказывается, не возвращают. И есть большая вероятность проиграть». «Не боись», — покровительственно произнес Роберт Укр. «Ты для первого раза отлично сражался, да и мы более чем хороши. Сразимся еще в одном бою, а там и финал, и камни наши». «Подождите», — мысленно почитал Якуш. «Так там же внушительная сумма выигрыша. По десять тысяч камней на брата». «Вот-вот», — довольно закивал головой Бару и Укр. «Именно. Огромная сумма, а вклад всего 10 камней». что тоже, поверь, очень даже немало. Именно большой вклад каждого участника делает этот турнир элитным и интересным, ведь в нем сражаются лучшие воины степи, а группа луков поднимает над ареной полог, который защищает зрителей и спасает участников от смерти. «Оказывается, все настолько продумано», — заметил я. «Впечатлен». «Есть еще дежурные у луки лекари, которые даже мертвого могут воскресить». «Так, что еще хотел спросить?» «Мужики, сегов получается очень большое количество. Это хорошая добыча для любого клана. Думаю, с нами будут сражаться лучшие из лучших, и, судя по оговорке у Лука, серые орлы тоже готовили команду для участия в турнире. А тут наша пьянка все карты спутала». «Да, мы готовили команду», — подтвердил мою догадку Бару Юкр. Укр. «Я ее, по правде говоря, и готовил, и сражаться в ней должен был, но не беда. Я изначально готовил шесть орлов». Команда в любом случае есть, а вот выиграют они или нет — вопрос. Орк задумался. Наша случайная команда, по моим оценкам, оказалась на голову сильней. Ничего плохого в том, что мы тоже заявили себя как участники, нет. Сэги мы ставили из своих запасов, роду ущерба не нанесли. Да и с Ровард Укром уже давно не воевали вместе. Я соскучиться по нему и по его медведю успел. Тогда предлагаю заняться тренировками. Выдал я идею. Раз такие суммы накануне мешало бы подготовиться. Потренируемся, согласился со мной трактирщик. Следующая схватка через пять дней. У нас уйма времени. Что? Пять дней? То есть до финала получается 10? Плохо. А я изначально планировал рвать когти из столицы. Все же лук балук вызывает опасения. Но, как оказалось, куш на этом турнире можно взять большой. А после него хорошо бы свалить. Главное, чтобы жадность фраера не сгубила. «Значит так, перед началом тренировок я хотел бы убедиться, что в случае победы ты, Нелл свою часть сагов продашь нам». Старый шаман был предельно серьезен, и я его понимал. Рот решил вложиться в мою подготовку. Он хочет получить дивиденды от этой помощи. Мне нет никакого резона в случае победы сбывать камни на стороне, ведь других друзей у меня нет, только орлы. Было бы глупо кусать протянутую дружескую руку, и я этого делать не буду». «Однако в случае, если орлы попытаются меня надуть, разговор будет совсем другим». «Идет, Ологгрыгыс!» Протянув руку для закрепления соглашения, сказал я. Пожавший мою руку шаман сразу стал веселей. Видимо, ему нужно было расставить все точки над «и», чтобы уверенно двигаться вперед. «Правильный подход. Жизнь может поменяться самым дивным образом. Хотя на слово я бы никому не верил». «Ох уж эти орки, все мерят по себе». Руку шамана я не отпустил, намекая на то, что договор еще не заключен. «В случае нашей победы ваши воины должны сопроводить меня до границ с вольными баронствами. Именно там мы и произведем куплю-продажу. Сумма, как вы понимаете, обещает быть довольно внушительной. Мне не хотелось бы рисковать, передвигаясь по степи без сопровождения». Немного подумав, шаман дал ответ. «Если все получится, я лично сопровожу тебя до границ. Так будет безопаснее». «Идет». В свою очередь повеселел я. «А что, нужно пользоваться ситуацией. Сопровождение серых орлов и их сильного шамана — это хорошая гарантия безопасности в степи для полукровки. Главное, чтобы сами орлы не решили меня ограбить. Маловероятно, так как орки сильно переживают за свои честь и достоинство. Но я считаю, что в любом случае достоинство и честь стоят меньше больших денег». «Хватит болтовни!» — подал голос Ровард Укр. «Давайте потренируемся, а то мой трактир опять остался без пригляда». «Раньше нужно было думать», — неожиданно рявкнул в ответ улук Грыгыс. «Когда рылом своим в турнир влезал, одноногий воин, пу на тебя!» «Я хоть одноногий, но силы свои не потерял», — взревел обиженный трактирщик. «Я был воином, я воином и остался. Турнир показал, что я не слабак». «Ро!» — зло зарычал материализовавшийся медведь. Бах! С громким грохотом возле шамана возник огромный пятиметровый хищный орел с кроваво-красной короной на голове. Стремительное движение мощного крыла и трактирщика вместе с медведем, как пушинки, снесло в сторону. «Маленький щенок», — сплюнул шаман, — «на столичных хлебах забыл, кого надо бояться, так я тебе напомню». Следующий удар был стремительней прежнего — Орел, дернувшись, вспорол клювом землю в том месте, где мгновение назад находился дух медведь. «Неужели наш Ровард и его уволень медведь стали немного быстрее?» Притворно изумился Улук, оскорбив трактирщика и его духа. «Как по мне, оскорбления были несправедливы. Медведь трактирщика, стоя на четырех лапах, достигал в холке порядка трех метров. Орел раскрыл клюв, и оттуда в трактирщика полетела яркая ветвистая молния». Рывок Бару и Укра спас товарища от знакомства с молнией. Перед опасным снарядом он поставил что-то похожее на воздушную стену. Повторная молния пробила стену, но трактирщика за ней уже не было. «Не увлекайтесь, улогргыз!» — крикнул воин шаману и на мгновение сам отвлекся, за что тут же получил удар орлиным крылом и покатился кубарем. «Это что, тренировка началась?» — пробормотал я и, материализовав Хонома, ринулся в бой. «Ты что-то подобное умеешь?» крикнул Ягуару, когда медведь, поднявшись на задние лапы, хлопнул в ладоши, и явно видимый воздушный таран полетел в сторону орла. «Ра!» — зарычал мой дух, и его огненный плевок, соединившись с повторным воздушным тараном, медведя хорошенько вошел в бок не готовому к такой сильной атаке орлу. Птица отбросила в сторону. «Ого!» — удивились мы. «Молодец!» — крикнул мне Ровард Укр. «Мы случайно!» — ответил я. «Тупицы!» — донесся голос шамана. «Вы чего переговариваетесь? Добивайте меня, а не разговоры говорите!» «И еще, для неучей. Два духа энергетически усиливают друг друга, так и должно быть. К тому же это ветер и огонь!» «А чего же вы сами разговорились?» — крикнул я, посылая воздушный плевок, который, к сожалению, особой силы не имел. Орел его практически не заметил. Птица встала, расправила крылья и несколько раз мощно качнула ими. Не стоит говорить о том, что с каждым взмахом в нашу сторону летел призрачный ветер, который постоянно усиливался. Мощный порыв ветра поднял песок, мелкий и большой мусор, и кинул их в нас. Все было так быстро, что я едва успел прикрыть глаза, когда песок стал больно царапать незащищенную кожу. Ветер усилился. Орел качнул крыльями еще несколько раз. Долбанный ураган. Нас начинало тащить назад». Первым стену между нами и Орлом выставил Бару и Укр. Сразу за ним я поставил трактирщик. «Хоном!» — крикнул я Духу. «Ставь между ними огненную стену!» «Надеюсь, что Дух умеет». «Получилось!» «У Ягуара получилось!» «Его огненная стена соединила воздушные щиты медведя и волка. Мы выстоим!» «Дух! Дух! Дух!» «Гром в степи!» Видимо, Лук стал бить мощными молниями, проверяя наш щит. Вверху! Услышал я голос Бару и Укра, уходя с линии атаки гигантского орла. Опасность я почувствовал, но Хоном не смог столь быстро среагировать. Несмотря на это, мы с Бару и укроем вышли из-под атаки, а стоящий в центре Ровар-Укр нет. Его прижало к земле сильная трехпалая лапа с опасными когтями. Медведя нигде не было видно. Видимо, развеялся. Два орлиных крыла вытянулись в нашу с Бару и укром сторону и держали нас на расстоянии. «Мясо!» — выплюнул шаман. «С таким старанием вам никогда не победить. Опозорите и рот, и меня!» «Что ж...» — зловеще закончил он. «Будем тренироваться!» «Эй, вы!» — крикнул улуквоином из охраны. «Давайте все сюда. Будете помогать тренировать этих неудачников!» «Для чего охрана?» — спросите вы. «Для защиты. Ведь для тренировки нам пришлось выехать за пределы города. К турниру мы готовились на расстоянии примерно часа быстрой езды от столицы, так как подходящей площадки для тренировки у Серых Орлов в городе не было. К тому же все помнили, что в городе начал свои интриги у Лук балук так что охрана в любом случае лишняя не была. Тренировочный процесс Мудрый Шаман построил, дав индивидуальные задания каждому члену нашей небольшой команды. Баруи Укр тренировался ставить щиты и увеличивать мощность своих ударов. Но справедливости ради стоит отметить, что он и так самый сильный воин нашей команды, как в индивидуальном мастерстве, так и в мастерстве по работе с духом. К тому же он, в отличие от нас, основательно готовился к этому турниру, так что ему пришлось лишь оттачивать свое мастерство. В этом орку постоянно помогали несколько воинов из охраны. Они целенаправленно пытались пробить его щит своими атаками или ставили несколько своих щитов, чтобы устоять под его натиском. Ровард Укр в первую очередь занимался повышением мобильности своего призыва, скорости и ловкости, а также нарабатывал опыт схваток. Как заметил Улук, после потери ноги этот воин осознал, что в прямой схватке с действительно сильным противником он слаб. Поэтому трактирщик сосредоточился на бои с духом и добился на этом поприще определенных высот. Его дух был очень силен, он прекрасно атаковал, мог поставить мощную защиту. Но ему не хватало ловкости и было былого опыта схваток с многочисленным противником. Как показала практика, опыт не пропьешь. Ровард Укр грамотно действовал в бою с большим количеством противников. Однако он не всегда успевал отреагировать и перестроиться. Пришлось нарабатывать опыт и экстренно шлифовать навыки. Поэтому воин постоянно находился в движении и изо всех сил убегал от постоянно менявших свое количество и положение преследователей, не забывая раздавать хорошие тумаки. Самым слабым звеном в нашей компании оказался я. Как бы обидно это ни звучало. Духом-хранителем я обзавелся совсем недавно. Дух у меня молодой, неопытный, хотя очень опасный и горячий. Я еще не освоился со всеми умениями ягуара. Сегодняшний бой это наглядно показал. Молился, чтобы дух умел ставить огненную стену. К еще большему моему сожалению, занимался я не отработкой своих навыков, а как раз таки наоборот. Тренировал призыв. Обычный призыв духа. Я просто сидел в позе лотоса и раз за разом учился вызывать ягуара, стараясь, чтобы он хотя бы достигал размеров огромного волка. Про медведя я вообще не упоминаю. Не будет большого духа, на арене меня очень быстро затопчут. Как отметил Улук Грыгыс, та настойка с эгами, которой меня чуть не угробили два моих сокомандника, послужила отличным допингом, который помог мне призвать духа в его максимальной силе. Ведь, оказывается, можно призвать просто духа для езды, а можно сделать это так, чтобы твой дух прибыл в наш мир без потерь, с максимальными возможностями и силой. В момент призыва на арене я не был обременен лишними мыслями, проблемами, переживаниями и делами. Я был спокоен, сосредоточен и собран. Моему выпившему организму хотелось подраться, и это позволило мне выйти на более высокий уровень призыва. Сделать то, чему многие учатся годами, Я смог вызвать своего духа полностью готовым к бою. Несмотря на то, что события того дня у меня смазались, я как сейчас помню, что мой дух был неожиданно большим и сильным и ничем не уступал монстрам на арене. Сейчас же он не отличался от духа рядового орка. Обидно. Именно этой проблемой я и занимался до самого вечера. Как же этот призыв меня достал. Хонома я достал и подавно. Сначала дух думал, что это игра. Потом воспринимал все как тренировку, затем появлялся и горестно вздыхал. Нам даже есть пришлось, не отрываясь от упражнений. Сделав небольшой пятиминутный перерыв, мы продолжили тренировки. Только сейчас я понял, насколько не готов к этому турниру, будь он не ладен. Возвращение в трактир запомнилось смутно. Мы еле шли, устали не только наша команда и наши духи. Сопровождение тоже не скрывало признаков усталости. Даже Улу Гргыс выглядел несколько уставшим. Добравшись до комнаты, я разделся, умыл лицо и, дойдя до кровати, тут же отрубился. Проснулся и поднялся с кровати молниеносно. Мгновение я стою посреди комнаты с ножом в руке, готовясь отразить коварное и подлое нападение. Возле двери в комнату застыл Улу с пакостной усмешкой на губах. Кровать немного дымилась. «Ну, лучше уж кровать, чем моя задница», — подумалось мне. За вчерашний день я стал больше уважать этого шамана. «Ну и гараж же ты спать, еле разбудил», — сказал орк и, бросив лаконичное. «Пошли», — двинулся на первый этаж. Быстро собравшись, последовал за улуком. Там за столами уже сидели серые орлы. Весело переговариваясь, они завтракали, точнее, быстро набивали животы. «Ну что, готов к следующей тренировке?» — похлопал меня по руке Бару и Укр. «Ешь, пока улугер-гыз не выгнал всех на тренировку!» Пододвигая ко мне объемную тарелку, сказал трактирщик. «Спасибо!» — зевнул я. «К тренировке готов! Еще ночь?» — удивленно воскликнул, выглянув на улицу. «Какая в потемках тренировка?» «Это скорее рассвет!» — глубокомысленно поправил меня шаман и скомандовал выдвигаться к воротам. «У нас мало времени, поэтому приходится форсировать тренировки. Когда доберемся до места, уже будет светло». Тяжело вздохнув, мысленно согласился с шаманом. «Времени мало, да и я совсем не готов. По правде говоря, я должен быть благодарен судьбе за этот подарок. Могучий шаман тренирует меня, чтобы я стал сильнее. Опытные воины служат для меня ориентирами, к которым нужно стремиться. Целый род выделяет своих воинов для тренировки, поскольку заинтересован в том, чтобы я как можно быстрее стал сильным. Однако, несмотря на все эти умные мысли, учеба меня достала. Люк, старик, теперь вот шаман. Как там говорится, не хочу учиться, хочу жениться. Лень подняла голову и говорила, что я и так силен и крут. Я и маг, и воин транс, и немного, как оказывается, шаман со своим уникальным духом Ягуаром Я могучий силен. Тренировки бесполезны. Вчера так и не смог правильно вызвать зверя, но многие учатся этому годами. Да и не хочется вообще тренироваться. К тому же еще рано. С силой провел руками по лицу и постарался выкинуть из головы лишние мысли. Нужно сосредоточиться на тренировке и подготовке к ней. Из города мы выбрались достаточно быстро. А все потому, что улицы в это раннее время были почти пусты. Стражники без лишних разговоров нас выпустили. Первые несколько часов нового дня я все так же безуспешно пытался увеличить размеры призываемого духа. Прогресс был, бесспорно, но этого слишком мало. Последив за моими мучениями, шаман прекратил тренировки и перешел к следующему этапу. Нам с Ягуаром пришлось показывать на практике, какими умениями он владеет. Умений оказалось немного. Огненная стена, огненный плевок и огненные лапы. Последнее умение хорошо применялось при ударе лапой чужого духа. Все умения многократно повторили и закрепили. После этого начались тренировки. Сначала шли одиночные бои. Каждый из нас поочередно сражался с одним всадником, затем с двумя и тремя. Примечательно, что воины и духи сражались отдельно друг от друга, с разными противниками. Очень легко давались отдельные схватки ровар -Укру. Как ни крути, но он был одноногим бойцом. Если его скинут с духа, долго он не протянет. Правила были таковы. Если всадник терял духа, он мог продолжать схватку до того момента, пока его духа не развеяли. То же касалось и духа. Если его всадник будет условно убит, то Луки развеют его духа. Нам повезло, что в первом бою я и мой ягуар продемонстрировали завидную живучесть, иначе мы проиграли бы. Одиночные бои для меня не являлись чем-то сложным. Я входил в транс и играючи справлялся с противниками, сколько бы их ни было. Однако ягуару было тяжело. У нас не получилось сделать его таким же сильным и большим, как во время первого боя на турнире. Поэтому хоному приходилось трудновато. Если с двумя духами он как-то справлялся, то при атаке третьего следовал проигрыш. Но Улук-Гыргыз добавил еще одного всадника. Хоном просто-напросто озлобленно рычал, не успевая отвечать на все тычки и удары противников. Я хотел было помочь, позвал духа, но шаман сдержал меня, не дав вступить в схватку. Улук громко доводил до разума духа, что тот слаб и в случае чего не сможет защитить хозяина. Через пару минут шаман убрал одного всадника оставил троих. И у Ягуара стало получаться. Сначала он просто отбивался, а затем начал нападать. Это продлилось недолго, потому что добавилось еще пара всадников. Сердце разрывалось, когда я смотрел, как Ягуар беспомощно кружится, не успевая отражать удары. Он звал меня. Несколько раз пытался прорваться ко мне, но всадники не давали. С отгоняли его назад. В очередной раз, увидев это, я не выдержал. Сбросил руку шамана, вошел в транс и запрыгнул на своего духа. потянувшись к внутренней энергии, с холодной яростью постарался передать духу как можно больше своей силы. И в этот миг он вспыхнул. «Ра!» — раздался рык огромного горящего ягуара. Рывок вперед, и огненная лапа снесла волчьего всадника в сторону. Еще удары второй всадник повторил участь первого. Остальных духов Хоном просто разорвал, чудом не задев упавших всадников. «Ра!» Рычал победивший ягуар и мчался к другим всадникам. Но его остановил огромный орел, расправивший крылья. «Хватит! Успокоились! Ишь, как завелся!» Долетел до нас довольный голос у Лука. «А теперь ты должен также сражаться сам», — сказал он ягуару. «Без помощи хозяина!» Так мы обнаружили еще одно умение духа. Загораясь призрачным огнем, он становился очень быстрым. К сожалению, в вопросе размеров Ягуара мы хоть и значительно продвинулись вперед, но кардинального решения не нашли. Дальнейшие тренировки были направлены на то, чтобы каждый из участников команды наработал побольше опыта одиночных и групповых схваток. К моему большому сожалению, после того памятного боя увеличить размер призываемого Ягуара мне так и не удалось. Хотя его способность покрываться огнем и становиться в несколько раз быстрее никуда не делась. Третий день порадовал ранней побудкой и совместная тренировка участников против объединенных сил клана. Ох и тяжело же было. Вначале, конечно, не так и сложно, когда против нас выступило трое всадников, а затем шестеро. Мы справлялись нормально. А вот с девятью пришлось повозиться. Сложно было еще и потому, что Улук-Гыргыз строго-настрого запретил покидать духов. Пришлось сражаться на них. Двенадцать всадников очень сильно нас погоняли. Не стоит забывать, что тренировали их серьезно. Несколько раз меня и Ровард Укра сбрасывали с духов, и Бару и Укру приходилось сражаться с противниками одному. Никому так и не удалось скинуть его с духа, он сам всех скидывал. Я проникся глубоким уважением к его мастерству. Он играючи расправлялся с пятью всадниками, с семью, когда мы с Ровартом падали и по условиям, поставленным шаманом, не могли оказать помощь. Третий день подготовки подходил к концу. А мне, как назло, не удалось призвать Хоном о пристойных размеров. «Вот, Нелукр», — поставил передо мной бутылку шаман. «Это наш последний шанс». «О, нет», — воскликнул я, узнав мерзкую настойку. «Вы не посмеете требовать, чтобы я пил эту отраву. Я еле выжил в прошлый раз. Пощадите, у меня память до сих пор не восстановилась». «Но сегодня же ты не будешь столько пить», — проникновенно заметил шаман. «Да и я, если понадобится, расскажу тебе о результатах эксперимента». «Не боись», — сказал Ровард. «Настойку я делал сам, она просто чудесная. Не зря же ты смог вызвать духа в полной силе, так что давай, пей». Делать было нечего. Я понимал важность приведенных аргументов. На кону большие деньги, не время кочевряжиться. «Ваше здоровье», — сказал всем, прежде чем выпил содержимое бутылки. «Утром меня никто не будил». и мне удалось хорошенько выспаться. Следов похмелья замечено не было. Голова ясная, сухости нет, никаких намеков на головокружение и тошноту. Нигде ничего не болит. Видимо, вчерашняя тренировка прошла отлично. Плохо только, что я опять ничего не помнил. Придется воспользоваться любезным обещанием шамана, обещавшего рассказать мне, что же было вчера. На первом этаже меня ждали пустой зал с несколькими занятыми столиками и ровар тукр, стоящий за стойкой. «Привет!» – поздоровался я. «Меня никто не разбудил. Сегодня что, тренировки не будет?» «О, Нелукр!» – обрадовался трактирщик. «Тренировка будет легкая, тут, в квартале. Потренируемся вызывать духов, обсудим тактику и стратегию, и все. Завтра бой, нужно беречь силы». «А где все остальные? Обычно в трактире много орлов, и сейчас никого нет. Куда все делись?» «Кто-то на ярмарке торчит, кто-то вождя с улуком сопровождает». Они на Великий Совет пошли. Но большая часть орлов сейчас рыщет по городу и пытаются как можно больше узнать о наших будущих противниках, их сильных и слабых сторонах. Придут и поделятся информацией. «Ого!» — присвистнул я. «Вы зря времени не теряете. Я рад, что первыми в степи мне встретились именно серые орлы». «А то! С нами не пропадешь!» Подмигнул Ровер Укр и, нагнувшись, прошептал. «А правда, что при знакомстве тебя уловирка вырубила?» «Да ну тебя, улыбнулся я. «Думал, ты что-то важное скажешь. На самом деле так все и было, правда?» Я тогда от улук-балука еле сбежал. Но и она молодец, хорошо училась, грамотно подкралась и напала. Не говорит же ему, что я специально потерял сознание, чтобы с комфортом передвигаться по степи и заодно изучить незнакомым мне народ орков. «А как прошла вчерашняя тренировка? А то я из-за твоей настойки опять ничего не помню. Раз у лука нет, значит, ты за него отдувайся и рассказывай, что было». «Опять?» Восхитился трактирщик и, спохватившись, крикнул хлопочущий на кухне Вирин Ирк. «Два плотных завтрака и пиво, и подмени меня!» Затем, повернувшись ко мне, сказал. «Пошли, сядем. Забыл, что ты вчера так и не поел, а после призыва духов на еду пробивает хорошо». Желудок был солидарен с трактирщиком и с радостью забурчал, я почувствовал сильный голод. Выдержав театральную паузу и дождавшись, пока нам принесут обильный завтрак, Ровард Укр, понимающий мое нетерпение, начал вещать. «У тебя получилось. Дух стал даже больше, чем во время первого боя на арене. Он сразу окутался огнем, и ты без разговоров попер в атаку. Полчаса тебя не могли догнать, потом не могли успокоить, потом ты вроде как пришел в себя и потребовал настойку с газиками. Улук -Гы сказал...» Перед боем тебе нужно будет выпить половину бутылки. Тогда ты и в силу войдешь, и не одуреешь. Ты был крут, У улук остался доволен. Будем надеяться, — сказал я. С одной стороны, мой дух становится намного сильнее, с другой, в обычном состоянии, я не могу это контролировать, что плохо. Побочный эффект — потеря памяти. Вчера он вообще буянник начал. Это нехорошо. Не расстраивайся, — заметив мои переживания, сказал воин. Ты стремишься в кратчайшие сроки овладеть огромной силой. Не всякий орк обладает такой. Мне и Бару, и Укру пришлось потратить годы, чтобы стать сильными бойцами. Ты же получил духа совсем недавно и уже находишься почти на нашем уровне. Улук Гргыс поражается твоему прогрессу, хоть и не показывает. Да и престиж клана не последнее дело, поэтому он будет скрывать свои чувства. «Спасибо», — поблагодарил я орка. «А что с вашей второй командой?» которую Баруя Укр тренировал. Им не повезло. Наша команда напоролась на арене на коричневых буйволов, финалистов прошлого турнира. Шансов не было, хотя сражались они хорошо. Поэтому Лук Гыргыз так в нас вцепился, понял я, раз уж основная команда проиграла. Еще бы ему не вцепиться. Мы выступили на удивление хорошо, пусть и были пьяны. Хотя... Орк задумался. Тебе это даже помогло, закончил он с легкой улыбкой. «Не буду спорить», — оценил шутку. «Но лучше все же побеждать без выпивки. Слушай, Ровард Укр...» Через некоторое время я задал вопрос, который не давал мне покоя. «Улук Гыргыс очень силен. Почему он не возьмет кого-нибудь в команду и не сразится в турнире? Он точно намного сильнее нас, и всех бы там победил». «По той же причине, по которой ни один другой Лук не участвует в турнире. Им это запрещено. Потому что Улуки сражаются с духами намного лучше, чем воины». Для улуков есть свой турнир, но в нем участвует в основном молодежь до 20 лет, старики туда не ходят. Во-первых, силу настоящую не хотят показывать, а во-вторых, не в их возрасте скакать за сеги на потеху публики. Ну а в-третьих, некому настолько сильных улуков страховать, чтобы сражались не до смерти. Ну и хорошо, не удержался я. Все, что ты сказал, логично, и я, признаюсь, сам до этого дошел. Но все же не хотелось бы сойтись на арене с улуком, Вот и уточнил на всякий случай. К моему глубокому сожалению, наша следующая тренировка показала, что максимальная сила мой дух достигает при употреблении мной настойки ровард Укра, что, несомненно, печально. Надеюсь, завтра я не нападу на товарищей. Информация по соперникам пришла положительная. Все команды оказались среднего уровня. И если нам удастся не разделиться и не спеша, двигаясь по кругу, методично всех зачищать, то победа стопроцентно нам будет нашей. Для этого боя решили как защиту, так и атаку не усиливать духами друг друга. Этот козырь мы оставим к финалу. Все уверены, что он нам еще пригодится. А противники пусть считают, что мы хоть и сильные, но индивидуалы. Надеюсь, наш сюрприз им понравится. Мы сидели у выхода на арену и ждали команду к началу боя. Ворота, выпускающие команды, были плотно закрыты, что никак не сказывалось на громко ревущих и ходящих ходуном трибунах с болельщиками. Не помню, было в прошлый раз здесь так же темно или нет. Распорядитель громко зачитывал названия команд, сражающихся за выход в финал. Эта информация была интересна для всех, и мы сверяли названия команд с теми, что услышали вчера от информаторов. Пол Полбутылки настойки я выпил пару минут назад, и сейчас тревога ощущал, как горячее тепло распространяется от желудка по всему телу. На языке остался приятный привкус сладких полевых ягод. Что-что, а вкус у настоек роварта просто потрясающий. Ворота распахнулись, призывая нас выйти на арену. Это и сделали мы и остальные команды. Воздух звенел от ощущения скорой схватки. Надпочечники тут же выпроснули в кровь ударную порцию адреналина. Шум толпы заводил, голова чуть закружилась. Хотелось броситься в бой немедленно, показать, кто здесь главный. «Еще не началось, а моя крыша уже едет», — подумал я. «Помни про план!» Загудела сирена, и схватка началась. Духи возникли прямо под нами. Это умение я отточил еще в первый день тренировки, когда пытался сделать Ягуара большим. «Ду-ду-ду-ру-дух!» Громко взорвалось несколько снарядов, разбившихся о нашу защиту. Не прошло и секунды, как противники вычислили наиболее сильную команду и захотели уничтожить ее одним ударом. Как и предполагал Улук Грыгыс, «Хорошо, что я сдержался и не поспешил начать бой». Устроение было такое. В середине стоял Баруи Укр, наш лидер, ему достался центр защиты. Ровар Укр взял на себя правый фланг. Ваш покорный слуга, стоящий слева от центра, поставил щит с этого фланга. Спину нам прикрывала четырехметровая стена амфитеатра. Три мощных снаряда вошли в щит, который поставил Хоном. К моему сожалению и к радости противников, Ягуар имел стандартные размеры. То ли настойка еще не начала действовать, то ли половины бутылки для превращения недостаточно. Но факт оставался фактом. Мы с духом оказались мелкими по сравнению с бегающими по полю гигантами. Огненная стена развеялась, и я увидел несущегося в нашу сторону громадного буйвола с зеленым всадником. Черт, самые опасные противники с моего фланга! Раз не можем победить массой и силой, значит возьмем скоростью и ловкостью. Рванов навстречу Буйволу, мы с Ягуаром кинули несколько огненных плевков, которые не очень-то и обжигали таких гигантов, но с другой стороны отлично закрывали обзор. Мы сместились вправо и, дождавшись, когда Буйвол окажется в верхней точке прыжка и зависнет в воздухе без опоры, стремительно ударили ему в круп и одновременно с этим разорвали бедро огненными лапами. Удар получился что надо. Без точки опоры Буйвол оказался уязвим, а, как говорится в одной известной поговорке, Большие шкафы громко падают. Благодаря силе инерции буйвола закрутило, и он сбил не только скачущего за ним более легкого сокомандника, но и еще двух дерущихся всадников на духах. Третьего противника я встретил в полете и лапой сбил с духа. Опуститься на землю мы не успели. Нас встретил в воздухе воздушный кулак. Коснулись земли, резко рванули в сторону, и над нами пронеслась еще пара снарядов. Два огненных плевка, и ближайший противник, уже довольно потрепанный, развеялся. Заняв свое место в боевой стойке, заметил, что на противников буйволов набросились трое волков, а на роварте и баруя висит сразу пять. Огненные плевки, прыжок. Егор впился в горло ближайшего духа, и вот мы уже сражаемся трое на трое. Баруя-укр тоже не спит. Почувствовал опасность сзади, попытался уйти. Но таранный удар снес и меня, и слившегося со мной во время боя Ягуара. Эту способность мы не тренировали, но она как-то сама собой начала проявляться во время боя. Очень удобно, один разум на двоих, и не нужно никаких команд. Никакого дискомфорта от такого способа ведения боя ни я, ни мой дух не ощущали. Почувствовав, как из глубин души поднимается ярость, мы оба дико зарычали, и Ягуар резко вырос. Напавшего на нас Буйвола легко победили. На кого потратить ярость, горящую в душе? Подлый удар в спину был неожиданным, как и те удары, которые ты получил, когда с тобой сражалась пятерка серых орлов. Помнишь? — подумал я. Ягуар взревел. Объятый огнем, он легко рванул в гущу боя, направо и налево, отвешивая щедрые плюхи. Наш обычный плевок неожиданно превратился в огромный огнемет, накрывший большинство сражавшихся в центре всадников». Не знаю, как бы закончился для меня бой, если бы, несмотря на дикий рывок, товарищи не оказались рядом и не прикрыли мне спину. Быстро покончив с оставшимися противниками, мы в очередной раз завершили схватку полной и безоговорочной победой. «Орлы! Орлы! Орлы!» — скандировали трибуны.